35. Самурайская доблесть 1. Молодых самураев следует наставлять в боевых искусствах так, чтобы каждому из них казалось, что он самый смелый воин в Японии. В то же время молодые самураи должны внимательно замечать свои недостатки и быстро устранять их. Если человек не относится к боевым искусствам таким образом, Он ничего не достигнет. Книга вторая.